«Эмиссар», примечание, «эмиссар» от латинского «эмиссариус посланец», специальный представитель государства, политической организации или спецслужб, направляемый в другую страну для выполнения различных поручений, преимущественно секретных. Как правило, миссия эмиссара не носит официального характера. «Он узнал, что снова пришла осень, потому что Тори ворвался в дом и принес на себе ее запах». Запах ветра и холода. Осень была в каждом черном завитке его собачьей шерсти. Хлопья листьев застряли в ушах, налипли на морду, сыпались из белой манишки и свиляющего хвоста. От пса просто несло осенью. Мартин Кристи сел в кровати и протянул бледную маленькую руку. Тори тявкнул, высунул длинный розовый язык и провел им по тыльной стороне его ладони. Как будто облизывал леденец на палочке. «Это из-за соли», — сам себе объяснил Мартин, а Тори тем временем запрыгнул к нему на кровать. «Э, слезай!» — сказал Мартин. «Мама не любит, когда ты...» — Тори прижал уши. «Ну ладно», — с готовностью уступил Мартин. «На минуточку можно». Тори согревал худое тело Мартина своим собачьим теплом. Мартин был счастлив. Его вполне устраивал и запах псины и крошки опавших листьев на одеяле. И ему было совершенно все равно, будет мама ругаться или нет. В конце концов, Тори только что родился. Вылез прямо из живота у осени, прямо из этой холодина. «Ну, как там на улице, Тори? Расскажи!» И Тори прямо здесь лежа все ему рассказывает. А Мартин прямо здесь лежа узнает все про осень. Про осень, которую Мартин помнит по старым временам, Еще до болезни, когда ему не надо было все время лежать. Другого способа встретиться с осенью у него нет. Только вот этот холодный собачий мех с налипшими листьями. Образ ушедшего лета, сократившийся до одной собаки. Осень через посредника. «Ну и куда ты сегодня ходил, Тори?» Впрочем, Тори мог и не отвечать. «И так все было понятно». Наверняка бегал в парк Барстоу, тот самый, где всё время стоит ор детей, независимо от того, на чём они ездят – на велосипедах, на роликовых коньках или в колясках. И по дороге в парк нёсся, как сумасшедший, вниз по склону, повизгивая от собачьего восторга и оставляя следы в толстом ковре из опавших листьев. А потом побежал дальше вниз, в город, где ночью прошёл дождь, и машины колёсами замесили на дорогах всю грязь. И там, на ярмарке выходного дня – Болтался под ногами покупателей. Вот куда бегал сегодня Тори. Мартин мог пройти следом за ним, куда бы он ни пошел. Они чувствовали друг друга. Тори всегда считывал его, узнавал по одному касанию, по тому, насколько мокрое, сухое или изгвазданное у него пальто. И Мартин, лежа здесь и обнимая Тори, мог отправить свои мысли прямо по его следам. Сначала через поле, потом по мелким блесткам ручья во враге, потом по сложному, петляющему пути среди мраморных могил на кладбище и дальше по логу в лес, где раньше так весело было беситься в осенних листьях. Даже туда Мартин мог теперь сходить с помощью своего эмиссара. Внизу раздался сердитый мамин голос, а потом быстрые сердитые шаги по ступенькам. Мартин спихнул пса с кровати. «Тори, прячься!» Тори исчез под кроватью как раз перед тем, как дверь распахнулась, и мама вошла в спальню. Голубые глаза ее сверкали недобрым блеском. Она держала в руках поднос с салатом и фруктовыми соками и была полна решимости. «Тори здесь?» – строго спросила она. Тори немедленно выдал себя несколькими ударами хвоста по полу. Мама нетерпеливо поставила поднос. «От этой собаки одни только неприятности». Только и знает, что все разбрасывает или перекапывает. Что ты думаешь, сегодня утром пробрался в сад мисс Таркинс и выкопал там огромную яму? Мисс Таркинс была просто вне себя». «Ой!» – Мартин притих и затаил дыхание. Под кроватью также воцарилась тишина. Тори знал, когда лучше помолчать. «И это уже не первый случай», – сказала мама. «Это уже третья яма за неделю». «Может, он что-то ищет?» «Ага, ищет он. Дырку от бублика он ищет. Просто кое-кто. Маленький любопытный негодник, которому надо во вовсё совать свой чёрный нос. Ищет он!» Из-под кровати донеслось шерстяное пицциката собачьего хвоста, и мама не смогла удержаться от смеха. «Так вот», — закончила она. «Если этот тип не перестанет копать где ни попадя, придется запереть его дома и больше не выпускать гулять одного». Мартин переменился в лице. «О, нет, мама, только не это. Тогда я ничего не буду знать, он же мне все рассказывает». Мамин голос смягчился. «Рассказывает? Конечно. Он ходит везде, потом возвращается и рассказывает, что происходит. Рассказывает мне все». Мамина рука тронула его спутанные волосы. «Это очень хорошо, что он рассказывает. И очень хорошо, что он у тебя есть». Они немного посидели, размышляя о том, каким ужасным был бы последний год, если бы не было Тори. «А Мартин думал о том, что вот еще пару месяцев в постели, и он будет на ногах», — так сказал врач. «Тори, ко мне!» Мартин защелкнул на шее Тори специальный ошейник с жестяной табличкой. На ней было написано «Если, «Меня зовут Тори, не ли вы моего хозяина, который заболел. Идите за мной». И все отлично работало. Тори каждый день выносил это сообщение в мир. «Ты же выпустишь его, мам?» «Да, если он будет вести себя хорошо и не будет больше копать». «Он ведь больше не будет, правда, Тори?» Пес тявкнул. Обычно было слышно, как он тявкает где-то вдалеке на улице, пытаясь завлечь к Мартину посетителей. Чтобы расслышать его лай, Мартин садился в кровати, подперев голову руками, и изо всех сил прислушивался, заставляя свой разум мчаться вместе с Тори. Это отнимало у него столько сил, что он покрывался испариной, а глаза едва не вылезали у него из орбит. Вчера пёс привёл миссис Холлоуэй, Сэлм-авеню, которая принесла в подарок книгу рассказов. За день до этого Тори умоляющий уселся с табличкой перед мистером Джейкобсом, ювелиром. Близоруко наклонившись, мистер Джейкобс все-таки сумел разобрать надпись и, конечно же, пришел, шаркая и переваливаясь, чтобы немного скрасить Мартину нелегкие дни. Вот и сейчас Мартин слышал, как собака возвращается домой. Вот она где-то там гавкнула в предвечерней дымке. Вот подбежала поближе, опять гавкнула, опять пробежала в сторону дома, еще раз гавкнула. А потом у дома следом за ней протопали чьи-то легкие шаги. Звякнул колокольчик на первом этаже. Мама открыла дверь. Теперь голоса что-то говорят. И вот Тори примчался наверх и сразу запрыгнул на кровать. Весь сияя от радости, Мартин вытянул шею, чтобы поскорее увидеть, кто же поднимается к нему на этот раз. Может быть, это мисс Палмборг, а может, мистер Элис или мисс Джейндрис, или... Кто-то поднимался по лестнице и одновременно разговаривал с мамой. Голос был женский, молодой и говорил что-то сквозь смех. Дверь открылась. У Мартина снова были гости. Прошло четыре дня, и всякий день Тори исправно выполнял свою работу, принося информацию об утренней, дневной и вечерней температуре, о консистенции почвы, о цвете листьев и о степени умеренности дождя. Но самое главное, он приводил посетителей. В субботу опять приходила мисс Хейт, та самая молодая красивая женщина с блестящими каштановыми волосами. Она очень тихо ходила, прямо как кошка, и почти все время смеялась. И жила в большом доме на Парк-стрит. Это был уже третий ее визит за месяц. Потом в воскресенье захаживал преподобный Волмар, а в понедельник и мисс Кларк и мистер Хендрикс. И каждому из посетителей Мартин рассказывал про своего пса. Про то, как весной он пах полевыми цветами и свежей землей. Про то, как прогревался он летом и был теплый, как свежеиспеченная булочка. И про сейчас, про осень, когда в его шкуре спрятан целый клад золотых листьев, и их можно находить и исследовать. Этот процесс Тори всегда с удовольствием демонстрировал посетителям, укладываясь на спину и ожидая, когда его осмотрят. Но вот однажды утром мама рассказала Мартину про мисс Хейт. ту самую, которая была красивая, молодая и почти все время смеялась. Она умерла. Погибла в автокатастрофе в Гленнфолсе. Мартин крепче прижал к себе собаку и стал вспоминать мисс Хейт. Ее улыбку, яркие глаза и коротко стриженные каштановые волосы. Ее тонкую фигуру и быструю походку. Милые истории, которые она рассказывала про всяких людей и про времена года. Значит, теперь она умерла? И она больше не будет ни смеяться, ни рассказывать истории, и всё закончилось. Она мёртвая. «Мам, а что они делают на кладбище под землёй?» «Ничего не делают. Ты хочешь сказать, они там просто лежат?» «Да», — сказала мама, — «это всё, что они там делают». «Как-то это не очень весело». «Да, это и не должно быть весело». «А почему они не встают и не ходят время от времени, ну, если им надоедает лежать?» «Мне кажется, ты уже задал достаточно вопросов», — сказала мама. «Я просто хотел узнать». «Ну, вот и узнал». «Знаешь, иногда мне кажется, что Бог какой-то глупый». «Мартин?» Мартин нахмурился. «А что, нельзя было придумать что-нибудь получше, чем забрасывать людей комками грязи и говорить им, чтобы лежали тихо и не двигались? Есть же какой-нибудь другой вариант. Вот когда я играю с Тори в «Умри», Сначала он играет со мной и умирает, но потом ему надоедает, и он начинает вилять хвостом. И моргает, и дышит. А потом вообще спрыгивает с кровати и просто ходит везде, как обычно. Наверняка же все эти, которые на кладбище, ведут себя так же. Правда же, Тори?» Тори тявкнул. «Ну, хватит, Мартин», — оборвала его мама. «Мне не нравятся такие разговоры». Осень продолжалась. Тори бегал по своему обычному маршруту, сначала трусил через лес, потом перебегал ручей, потом крался через кладбище, в город и дальше, туда и обратно, ничего не пропуская. А в середине октября Торин начал вести себя как-то странно. Он вдруг перестал находить тех, кто мог бы прийти к Мартину в гости. Почему-то теперь никто не обращал внимания на его уговоры, Целых семь дней подряд он возвращался домой один и не привел с собой ни одного посетителя. Мартин очень расстраивался из-за этого. Мама пыталась найти этому объяснение. «Просто все слишком заняты. Война, ну и вообще. У людей много других забот, кроме собачек-попрошаек». «Да, конечно», — соглашался Мартин. Но это было еще не все по поводу Тори. В его глазах появился какой-то странный блеск. Казалось, что он и не пытается кого-то найти, что ему теперь все равно. Мартин не мог понять, что с ним происходит. Может, он заболел? В конце концов, Бог с ними, с посетителями. Главное, что у него есть Тори, значит, все в порядке. А потом настал день, когда Тори убежал гулять и не вернулся вообще. Сначала Мартин просто его ждал. Потом ждал и нервничал, потом... ждал исходил с ума. Во время ужина он слышал, как мама с папой звали Тори, но это ни к чему не привело. Все было бесполезно. Мартин не услышал ни звука лап на дорожке за домом, ни пронзительного лая в холодном ночном воздухе, ничего. Тори сбежал. Тори больше не вернется никогда. За окном падали листья. У Мартина нестерпимо заныло в груди, и он медленно опустился на подушку. Мир умер. Осени больше нет, потому что нет теперь меха, который мог бы принести ее в дом. Зимы тоже не будет, потому что не будет лап, чтобы намочить одеяло, налипшим на них снегом. Нет больше никаких времен года, и вообще никакого времени больше нет. Его посредник, эмиссар, пропал где-то в этой противной цивилизации. Может, его сбила машина, а может, отравили или украли. И поэтому времени теперь нет. Слиповая, Мартин уткнулся в подушку лицом. Все, у него нет больше никакого контакта с миром. Мир умер. Весь Хэллоуин Мартин проворочился в постели, а через три дня тыквы уже гнили в мусорных баках, Маски были сожжены в печах для отходов, а пугало сложены на полке до следующего года. Хэллоуин так и остался далеким, чужим и недосягаемым. Только один раз вечером ему удалось расслышать, как где-то в холодных осенних звездах гудят рожки, а люди кричат и стучатся в окна и двери домов с мыльными черепами и капустой. Больше ничего. Примечание. Использовать капусту для гадания на Хэллоуин – Одна из традиций, описанная Робертом Бернсом. Одинокие люди брачного возраста с завязанными глазами тянули капусту. Те, кто в капусте знатоки, кто ищет не впервые, закрыв глаза, рвут корешки большие и прямые. Корешок давал информацию о будущем супруге. Короткий или высокий, прямой или кривой, здоровый или увядший, сладкий или горький. Даже грязь на корешке имела значение. Много грязи означало... Большое приданное. Первые три дня ноября Мартин провел, глядя в потолок и наблюдая за сменой света и темноты. Дни становились короче и темнее, это было видно в окно. Деревья стояли голые. Осенний ветер менял свою силу и температуру, но все это было не более чем театральное представление за окном. Добраться туда было никак невозможно. Все, о чем Мартин читал в книгах «Люди. Времена года», Было из того самого мира, который умер. Каждый день он прислушивался, но не слышал звуков, которые так хотел бы услышать. Наступил вечер пятницы, родители собрались пойти в театр. Договорились, что миссис Старкинс из соседнего дома придет и посидит с Мартином, пока он не начнет засыпать, а потом вернется к себе домой. Мама с папой поцеловали его на прощание и вышли из дома прямо в осень. Он слышал их удаляющиеся шаги. Пришла миссис Таркинс, побыла немного, а когда Мартин сказал ей, что уже устал, погасила свет и ушла домой. И вот тишина. Мартин просто лежит и смотрит, как звезды медленно движутся по небу. Вечер ясный и лунный. Точно в такой же вечер они истории как-то раз бежали вместе через город, через спящее кладбище, через овраг, через луга по темным улицам в погоне за призрачными детскими мечтами. Один только ветер у него остался. Звезды не лают, деревья не умеют сидеть с умоляющим видом. А вот ветер уже несколько раз так дружелюбно махал хвостом в сторону дома, что Мартин вздрагивал. Было уже больше девяти. Только бы Тори вернулся домой и перенес с собой кусочек этого мира. Пусть с репейником или промерзшим чертополохом в ушах, или с ветром, главное, чтобы вернулся. И вдруг где-то вдалеке послышался знакомый звук. Мартин, весь дрожа, приподнялся на постели. Звездный свет отражался в его маленьких глазах. Он откинул одеяло и замер, прислушиваясь. Снова раздался этот звук. Он был такой тихий, что походил на острие иглы, движущейся в воздухе на расстоянии многих миль. Но это был точно он. То, о чем он мечтал, едва уловимый отзвук собачьего лая. А теперь, кажется, это звуки, которые издает собака, когда несется, задыхаясь в ночи, по лугам, полям и темным улицам. А это звуки, которые издает собака, когда бегает кругами. Звуки то появлялись, то исчезали, то вспыхивали, то гасли, то убегали, то возвращались, как будто кто-то водил их на цепи. Как будто собака бежит-бежит, и тут вдруг кто-то свистнул ей под каштанами, и собака сначала бросается назад на свист, но потом, сделав круг, снова бежит к дому. Комната кружилась у Мартина в глазах. Он чувствовал, как вместе с его телом дрожит кровать. Пружины жалобно отзывались своими скребущими металлическими голосами. Приглушенный лай слышался уже минут пять и становился все громче и громче. «Тори, вернись домой! Тори, пожалуйста, вернись домой! Тори, мальчик мой, все хорошо!» «Боже мой, Тори, где же ты? Тори, Тори!» Еще пять минут прошло. Все ближе и ближе. Мартин повторял и повторял вслух собачье имя. «Злой, противный пес! Как ты мог убежать и оставить меня одного на столько дней? Ты ужасная собака! Хорошая моя собака! Вернись скорее домой! Тори, домой!» Скорее, прибеги и расскажи мне о мире. Слезы падали и растворялись в одеяле. Еще ближе, совсем близко, на нашей улице. Это лай Тори. Тори! Мартин затаил дыхание. Это был звук собачьих лап в куче сухих листьев вниз по тропинке. А теперь лай уже у самого дома. Тори! Каф! Прямо под дверью. Мартин вздрогнул. «Пойти вниз и впустить его, или подождать, пока мама с папой вернутся домой?» «Подождать. Да, лучше подождать. Но нет, это будет слишком ужасно, если пока он будет здесь ждать, Тори опять убежит. Нет, он спустится прямо сейчас и откроет замок. И тогда его, не чья-нибудь, а его собака снова прыгнет к нему на руки. Его верный Тори». Он уже начал подниматься с кровати. как вдруг услышал какой-то другой звук. Внизу открылась дверь. Кто-то был так добр, что открыл для Тори дверь. Значит, Тори привел с собой гостя, мистера Бьюкинена или мистера Джейкобса, а может быть, мисс Таркинс? Дверь открылась и закрылась. Тори взбежал наверх и с визгом бросился на кровать. «Тори, где же ты был? Что ты делал целую неделю?» Мартин смеялся и плакал одновременно. Потом схватил собаку и крепко прижал ее к себе. И вдруг разом перестал смеяться и плакать. Глаза его округлились. Он, не мигая, смотрел на Тори и не мог ничего понять. От Тори исходил какой-то другой запах. Это был запах земли, мертвячной земли. Той земли, в которой все вот это вот лежит на глубине двух метров – Все эти вредные для здоровья гниющие штуки. Той самой, вонючей-привонючей, тошнотворной притошнотворной земли. И ее гниющие комки сыпались прямо с лап тори. А это что, Господи, высохший кусочек человеческой кожи? Этого не может быть. Но это есть, это есть. Зачем это, Тори? Что ты хочешь всем этим сказать? Что означает твоё послание? Вся вот эта вонючая, гнилая и мерзкая кладбищенская земля. Ты очень плохой пёс, Тори. Вечно ты копаешь там, где не надо. Ты очень хороший пёс, Тори. Ведь Тори всегда так легко заводит друзей. И Тори всех так любит. И приводит всех домой. Вот и теперь по лестнице поднимается какой-то поздний посетитель. Позднее не бывает. Он поднимается очень медленно, очень медленно поднимается, шаг за шагом, мучительно переставляя ноги по ступеням. Поднимается, поднимается. «Тори! Тори, откуда ты прибежал?» — закричал Мартин. В ответ с груди пса упал твердый комок вонючей земли. Кто-то толкнул дверь снаружи. У Мартина снова были гости.